Глава шестнадцатая «Элизабет, а куда пропал сливовый пирог?» — недоумевала я. «Не знаю, хозяйка, видимо, туда же, куда и вчерашняя стопка блинов», — предположила моя горничная и бросила суровый взгляд на дворецкого. «А упыри точно не едят обычную еду?» Гризмор вскинул бровь, взглянув на мою горничную. Такие обвинения его возмутили до глубины души. «И давно у нас пропадает еда?» Бет пожала плечами. «А я подозревала мужчин, поселившихся у меня в замке. Может, кто-то из них любитель поесть ночью? Или я уже совсем ку-ку и забыла, куда дело пирог?» Последние дни выдались насыщенные, а после вчерашней встречи с Максимильяном я глубоко погрузилась в свои мысли. Вчера я так и не дошла до деда, но сегодня планировала все же пообщаться с призраком. К тому же теперь у меня появилась новая информация и пища для размышлений. «Ладно, черт с ним, с этим пирогом!» — махнула я рукой. «Значит, ужин пройдет без десерта». Я уже привычно осталась есть на кухне, а сразу после отправилась на кладбище. Склеп встретил меня мрачной тишиной и ароматом мха и земли. Дедуля, позвала я, выходи, есть разговор. Призрак появился через какое-то мгновение. С важным видом он взирал на меня с высоты потолка. Кое-что произошло, начала я. Во-первых, мой муж, граф Нуарвей, узнал кое-что. Не говори ему обо мне! резко вставил призрак, когда я дошла до беспокоящего меня вопроса. «Хорошо», — легко согласилась я. «Но ты доверила ему свою тайну», — вдруг произнес призрак, и в его голосе послышался укор. «Как ты?» Я было подумала, что призрак знает о моей природе попаданческой, но тут же отмахнулась. «Если бы он знал, то вряд ли бы говорил» как со своей внучкой. Призрак Маркиза наверняка имел в виду то, что я скрывала от мужа магию, но все же не смогла сохранить в секрете. «Секреты Демарданов должны оставаться внутри семьи», важно произнес призрак. «Но можно убить твоего мужа, и проблема будет решена». «Что?» — ужаснулась я от такого предложения. «Нет, ни в коем случае». Неудивительно, что они с князем Савариным в свое время были друзьями. Меры для решения вопросов оба выбирали какие-то радикальные. Один убить предлагает, другой жениться. Внезапно силуэт призрака замерцал, пошел рябью, дед нахмурился и отлетел повыше. Он с прищуром смотрел мне за спину. «Фелиция, отойди в сторону!» Услышала я Дамьена еще до того, как обернулась. Муж крался, как хищник. С его рук срывались всполохи магии. От него исходила опасность, и я машинально встала между ним и дедом, хотя это вряд ли могло его защитить. Он ведь летал где-то над моей головой. «Дамьен, убери магию», — как можно спокойнее попросил я. Но едва ли граф Нуарвей собирался слушать свою жену. Тем более какую-то попаданку в тело его жены. Горящий пурпурным светом сгусток магии сорвался слишком быстро. Я не успела выставить щит, до последнего надеялась, что Дамьен послушает меня. «Нет!» — едва я успела вскрикнуть. Магия Дамьена ударила в призрака, и тот рассыпался на искры. Я смотрела, как они оседают на каменной плиты и тают, как первый снег. Это все, что осталось от моего прадеда, великого мага? Или он еще вернется? В душе поселилось беспокойство. Неужели Дамьен его убил? Или, правильнее сказать, уничтожил, упокоил? У меня столько было вопросов к нему, и он был единственным близким существом для Филиции. Для меня. Да, всего лишь призрак, но лучше, чем сестра и мачеха. Что ты наделал? Психанула я и стукнула кулаками по твердой груди графа Нуарвея. Это же всего лишь призрак. Он был нужен мне и дорог. Не заметила, как потекли слезы, всхлипнула от обиды. Едва ли ему было больно, но после третьего удара Дамьен поймал меня за запястье и дернул на себя. «Фелиция», — мягко произнес он, всматриваясь в мое лицо и обнимая за талию. «Послушай меня внимательно. Призраков не существует». Я горько усмехнулась и дернулась из его цепкой хватки, но у меня не вышло освободиться. «Мы с тобой оба только что его видели», — возразила я. Пусть только попробует выставить меня сумасшедшей. Филиция! протянул он, будто общался с маленьким ребенком. Посмотри на меня! Он осторожно обхватил ладонями мое лицо. Призраков нет, повторил он, и я раздраженно выдохнула. А это? Это была качественная иллюзия. Что? Вот это поворот! «Ты уверен, что это была иллюзия?» Повторила я с сомнением. «Дамьен — опытный маг, в отличие от меня, но все могут ошибаться». «И кто, по-твоему, навел эту иллюзию?» Кроме Дамьена и меня в замке не было магов, да и призрак Маркиза появился еще до приезда Дамьена, как и Мадлен Сильвией. И герцог Торндарк, к этому тоже не мог иметь отношения. Можно было подумать на князя, но призрак явно действовал не в его интересах. Мы это сейчас узнаем. Огорушил меня Дамьен и отпустил. Он отошел от меня на пару шагов, вскинул руки, и вокруг него снова заискрилась магия. На этот раз она словно стекала ручейком к его ногам, текла дальше и подбиралась к саркофагу. «Ты собираешься осквернить могилу моего деда?» ужаснулась я. «Да, именно это я и собираюсь сделать, потому что магический след ведет туда», заявил муж невозмутимо. «Дамьен!» воскликнула я, но не остановила. «Часть меня, конечно, была против такого варварства, но другая...» которая жила когда-то в мире без магии, жаждала доказательства правоты мужа или его ошибки. Но если бы я знала, к чему это приведет... С помощью магии Дамьен сдвинул тяжелую плиту саркофага. С неприятным скрежетом камня о камень она отъехала в сторону. Я ожидала увидеть там мумию маркиза, останки его костей, или идеально сохранившийся труп, как Ленин в мавзолее. Но меня ожидало совсем другое — черный темный провал. Я заглянула в саркофаг с любопытством. «Как это понимать?» — спросила я, и мои слова эхом отскочили от стенок саркофага и коридора, ведущего куда-то вниз. В саркофаге пряталась лестница, Я подхватила юбки, чтобы было удобнее карабкаться, и собралась уже залезть. «Постой!» — перегородил мне путь Дамьен. «Не надо меня останавливать!» — возмутилась я. Я хотела знать, что там внизу, и жаждала встречи с этим мошенником лично. Чего он хотел добиться? Втирался в доверие, чтобы что? Узнать пароль от госуслуг? Какие в этом мире были схемы, я не знала. Может, по классике? Вынудить отдать все драгоценности? Должны были быть какие-то цели. «Я просто пойду первым, а ты сразу за мной», — пообещал Дамьен, взобрался на край саркофага и галантно подал мне руку. «Это может быть опасно?» Внизу нас уже ждали. Под саркофагом оказалась целая просторная комната с большой кроватью с балдахином книжным шкафом, письменным столом и буфетом. Я заметила поднос с грязной посудой. Так вот куда пропадала еда. В большом кресле у письменного стола сидел мужчина, красивый блондин с длинными гладкими волосами. «Ты кто?» — не удержалась я. Он усмехнулся и поднялся, вытягиваясь во весь немалый рост в полумраке сверкнули светло-бирюзовые глаза. Неужели не узнаешь? Усмехнулся мужчина. Его голос был смутно знакомым, но я терялась в догадках. А так? Вокруг незнакомца закружились потоки магии. И через мгновение передо мной стоял Маркиз де Мардан, тот самый призрак, только живой, из плоти и крови без полупрозрачности и магического свечения. «Я не понимаю», — честно призналась я. Он был так убедителен в роли призрака. «Откуда дедуля вообще знает, как изображать призрака, если в этом мире их не существует?» Я не успела развить эту мысль. «Абрахам де Мардан произнес низким голосом Дамьен и уточнил. «Так вы живы?» «Почему вы скрываетесь здесь?» Дедуля повернулся и взглянул на моего мужа, пока еще мужа. «Меня действительно ранил Максимилиан Саварин на дуэли. Но я не умер, а лег в специальный стазис, чтобы восстановиться. Это заняло некоторое время». Красавчик дедуля хитро усмехнулся. Я была готова поклясться, что он чего-то не договаривает. Думаю, теперь вам нет смысла оставаться здесь, резонно заметил Дамьен. Вы можете вернуться в замок. Я установил скрытую защиту. Саварин не сможет отследить, что происходит внутри замка. Я покосилась на мужа, не скрывая своего возмущения. Не то чтобы я против дополнительной магической защиты, Но почему бы не посвятить меня в эти детали?» В одном он был прав. Мрачный склеп — не лучшее место для таких разговоров. «Да, пожалуй», — согласился Маркиз и взмахнул руками. Бирюзовая магия заполнила пространство вокруг нас, а потом схлопнулась, перемещая в гостиную. «Ого, как он силен! Перенес сразу троих человек!» Похоже, мой прадед даже сильнее Дамьена, тому под силу перемещать порталом только двоих. Ради чего был весь этот спектакль с призраком? Поинтересовалась я, усаживаясь в кресло. Честно говоря, я не знала, то ли радоваться тому, что прадед живой оказался, то ли поругаться из-за того, что водил меня за нос. И с наследством, — добавил Дамьен. На случай... Если мой отдых затянется, мне нужен был наследник по крови, и им оказалась Фелиция. Пришлось, конечно, подождать, пока она вырастет, и в ней пробудется магия. А мне теперь интересно. Я, получается, никакая не хозяйка темного мрачного замка, раз Маркиз живой. Да и есть у меня сомнения насчет моего права считаться наследницей. Эту мысль нужно было переварить, обдумать. «Что теперь планируете делать? Не притворяться же мертвым и дальше?» — поинтересовался Дамьен. Муж щелкнул пальцами, и на кофейном столике материализовалась бутылка игристого и бокалы. «О, а это, кажется, не из моих запасов», — заинтересованно посмотрел дедуля. Диалог об эпичном возвращении к жизни Маркиза де Мордана мгновенно сменился обсуждением редких вин. Дамьен разлил по бокалам дивное, полупрозрачное, красное, игристое. Я не спешила пробовать, а вот мужчины пригубили. Вдруг одно из колец Маркиза ярко вспыхнуло. «Да что ж такое!» Он поморщился и отодвинул от себя бокал. «Не советую это пить, граф, если только вы не намерены были меня приворожить!» «Что?» — изумился Дамьен, вскинув бровь, и отставил бокал. Дед снял кольцо и продемонстрировал его Дамьену. «Моя последняя разработка тончайше улавливает зелья и яды!» Дамьен принюхался к напитку. «На мне тоже стоит магическая защита от зелий и ядов, но я не почувствовал, как она сработала. Я же говорю, моя разработка, она пока уникальна». Вине приворот?» — уточнила я, и мне захотелось злорадно рассмеяться. Узнаю почерк сестрицы. И давно она подливает зелье графу. Так-то не похоже, чтобы он пылал к ней любовью и страстью. «Может, это впервые то самое, что они варили в лесу со своей матушкой неподалеку от замка?» «Да, и очень сильный, но грамотно замаскирован на вкус», — подтвердил дед. «Но я покупал вино в элитной винотеке», — нахмурился Дамьен и глубоко задумался. «Меня бы не удивило, если бы Мадлен пролезла и в императорский дворец, чтобы добиться своего» не то что в элитную винотеку. Я сразу вспомнила, но не стала напоминать Дамьену о том, что видела, как сестра с мачехой варили зелье в моем лесу. И я почти уверена, что это не первый случай, когда они подливали его в вино. Но я промолчала. Не стала ни напоминать, ни делиться догадками. Если граф Норовой захочет, сам в этом разберется, не маленький, да и вроде не глупый хотя в последнем я уже сомневалась. — Пожалуй, я пойду спать. Отложим задушевные беседы на завтра, — сообщила я, поднимаясь. — Конечно, я никуда не тороплюсь, — согласился дед. — Гризмор! Дворецкий мгновенно появился из тени коридора. — Слушаю вас, мой лорд, — произнес упырь невозмутимо. — Приготовь мне гостевую комнату. «Я перебираюсь в замок». «Гостевую? Вы уверены?» — уточнил дворецкий. «Да, в моих покоях спит рыжая красотка», — весело напомнил дед. «Я, конечно, не против, чтобы такая прелестница грела мне постель, но все же как-то слишком молода она для меня». «Я покосилась на деда, потом на дворецкого». Гризмор бросил на меня взгляд и дернул уголками губ. Я поняла, что он знал и просил прощения за свое молчание. Я едва заметно кивнула в ответ. Мне не за что обижаться на него, он всего лишь выполнял свою работу. Я отправилась в спальню, но в коридоре меня догнал Дамьен. — Фелиция, подожди! — Ну, только не это! Повторение прошлой ночи в ночном коридоре я совсем не хотела. Может, и хотела, только здоровье ради. Но растаптывать свою гордость и дальше не хотела намного больше. «Дамьен, нам не о чем разговаривать», — заявила я решительно. И пока настрой не пропал, выпалила почти на одном дыхании. «Больше не о чем. У тебя было достаточно времени подумать насчет развода, как и у меня. И я решила. Хочу. Развода. Вот так. Так правильно. Дамьен молча с нечитаемым выражением лица смотрел на меня. Я тоже постаралась спрятать все эмоции поглубже. Молчание затянулось, и я поняла, что больше не вынесу и секунды наедине с ним. Спокойной ночи, муж. бросила я и двинулась дальше чуть быстрее, чем следовало. Но это уже была небольшая победа. Воскрешение деда все же взбудоражило меня больше, чем я думала, как и короткий, но емкий разговор с мужем. Уснуть получилось только под утро. Проснулась я, разумеется, не в лучшем настроении. В дверь тихонько скребли. Хозяйка, услышала я осторожный оклик Бет. С некоторых пор моя горничная боялась врываться в мою спальню без разрешения. Надо было ей сказать, что может больше не волноваться. Графа Нуарвея она не встретит здесь, особенно в полуголом виде. «Входи!» — крикнула ей хрипло. «Вы сегодня долго спали?» «Я заволновалась», — призналась Элизабет. «Да, нервная ночка выдалась». В этот раз хлопоты на кухне не принесли никакого удовольствия. Единственное, что придавало мне желание хоть что-то готовить, это дед. Сколько он там в своем склепе проторчал! Судя по всему, последнее время маркиз питался тем, что добывал для него Гризмор с кухни. Мне его было по-человечески жалко. Я тут всего ничего, а меня Максимильян уже достал с продажей замка. Представляю как он допёк деда, что тот решился разыграть свою смерть, и весьма убедительно, ведь Максимильян поверил, а я поверила в призрака. На этот раз я решила не прятаться в укромное место, чтобы поесть. Теперь, когда я все сказала Дамьену, и между нами больше нет двусмысленности и недосказанностей, нет причин убегать. К тому же мне хотелось пообщаться с герцогом. «Аларик — друг Дамьена, и я не была уверена, что он станет заниматься моей шахтой после того, как мы окончательно разведемся с Дамьеном. В любом случае, он вряд ли планировал помогать вечно. Как ни крути, нужно включаться в это дело. Конечно, теперь прадед наверняка захочет участвовать в работе шахты сам, как оказалось, он еще в самом соку. Я не знала точно, сколько прадеду лет». Но на вид он выглядел не старше Дамьена или Аларика. Но я могу помогать ему. Сегодня я готовила завтрак скромный, быстрый и сытный. Яичница с беконом, блины и кофе. Но что-то пошло не так. К простой яичнице я добавила трюфели, превратив ее в изысканное блюдо. К блинам приготовила свой фирменный соус. Такого в Лунной Империи еще не ели, Я сварила сгущенку из молока с фермы. Для разнообразия наложила в пиалы варенье, сметану и мед. и блины уже не казались такими скучными. В столовую я шла, настроенная решительно и даже воинственно. Но все прошло спокойнее, чем ожидала. Я села напротив Дамьена и старательно избегала его взгляда. Аларик невозмутимый, как всегда, Методично уничтожал яичницу с трюфелями. Во главе стола выседал главный сюрприз утра — Маркиз де Мардан, Живой! Дверь распахнулась, и в столовую влетела Элизабет, запыхавшаяся, с подносом дымящихся блинов. — Хозяйка, вы не поверите! — возбужденно заговорила она. — Я только что в бальном зале была, и портрет Маркиза... «Он помолодел, представляете? Ну и красавчиком был ваш прадед!» На последних словах Элизабет мечтательно закатила глаза, а потом ее взгляд скользнул по столу, остановился на незнакомце, который сидел к ней спиной. Маркиз медленно обернулся. «Красавчик, значит?» — уточнил он, ухмыляясь. Блины полетели вниз. Я едва успела взмахнуть рукой, как моя магия подхватила под нос, не дав ему грохнуться. Блюдо плавно опустилось на стол в целости и сохранности. «Спасибо, хозяйка», — прошептала Элизабет, все еще не в силах оторвать взгляд от маркиза. «Не стоит благодарностей», — я невозмутимо отпила кофе. «Теперь мы знаем...» Куда пропал сливовый пирог? Гризмур, стоявший у буфета, почти улыбнулся. Маркиз свернул горячий блин треугольником и обмакнул его в сгущенку. «Так о чем говорили?» «Ах да, шахта! Я нанимал рабочих лет десять-одиннадцать назад, но...» — он махнул рукой. «Вскоре мне пришлось исчезнуть. Наверное, работники давно разъехались?» — предположила я. — Думаю, да. Я нанимал их в гильдии в Селестине, но управляющий был из мшистых холмов, господин Гарик. Упрямый, как скала, но честный. — Я могу привести специалистов из своего королевства. Драконы разбираются в камнях лучше местных. Звучало разумно, но нет... — возразила я. — Мы наймем людей из мшистых холмов. Все замолчали. Даже маркиз поднял бровь и с интересом посмотрел на меня. — Почему? — спросил Аларик. Я на мгновение задумалась. — Как объяснить, что хочу превратить шахту, если не в градообразующее предприятие, то что-то близкое к этому? — Для поднятия авторитета, — пояснила я. «Маркиза давно не было, и я тут совсем недавно. Хочу, чтобы род Демарданов уважали по-настоящему, а не только из-за титула и замка. Если мы дадим людям рабочие места и достойные жалования, они будут очень благодарны». Аларик задумался над моими словами, Адамьен неожиданно поддержал. «Она права», — сказал муж. «Я впервые за утро взглянула на него» и тут же отвернулась, силой сжав вилку. «Как трогательно!» — маркис отхлебнул кофе. «Муж и жена, наконец, нашли общий язык». «Мы не муж и жена», — холодно сказала я. «Мы разводимся». От моих слов на лице графа Нуарвея дернулись желваки. Так сильно он стиснул челюсти, но промолчал. Повесло неловкое молчание. Завтрак еще не был закончен, но Дамьен отодвинул стул и поднялся. «Мне пора», — сообщил он, бросая салфетку на стол. Я даже не подняла глаз, продолжая ковырять яичницу. «С катертью дорога!» — пробормотала я себе под нос, не думая, что меня кто-то услышит. Маркиз засмеялся, а Ларик покашлял, делая вид, что подавился. Дамьен. Замер на секунду, будто ждал, что я еще что-то скажу. Но мне было нечего ему сказать. Он развернулся и вышел. Дверь захлопнулась таким стуком, что чудом не рассыпалась в щепки. Ларик допил свой кофе и неспешно поднялся. «Благодарю, Фелиция! Завтрак был великолепен!» Похвалил он, и, галантно кивнув, полудракон покинул столовую вслед за своим другом. «Ну что?» — Маркис ухмыльнулся. «Теперь можно поговорить по-настоящему?» Я вздохнула. «Наконец-то!» Из столовой мы с дедулей переместились в кабинет. Маркис уселся в кресло, удобно развалившись в нем. Его молодая внешность все еще сбивала с толку. «Где седой старец-призрак с морщинистым лицом?» Где тот мудрый, шутливый наставник, что давал мне советы? Передо мной сидел мужчина, которому не дашь и сорока лет, с насмешливыми бирюзовыми глазами и ухмылкой, от которой по спине бежали мурашки. — А теперь выкладывай правду, — потребовала я, скрестив руки на груди. — Какую правду, внученька? Я передернула плечами. Слышать это от молодого мужчины было странно. Придется привыкать к новой внешности маркиза. Чего ты не договариваешь? Уточнила я. Моя интуиция вопила, что он умалчивает о чем-то важном. А ты все мне рассказала? ухмыльнулся дедуля. Я открыла было рот, чтобы заявить о том, что всегда была честна с призраком, и резко закрыла. Я сказала Дамьену о том, что не совсем его жена. А вот прадеду не сказала, что не его настоящая внучка. Мгновение колебалось — быть честной или промолчать из корысти. Рано или поздно замок достанется единственной наследнице. «Расскажи мне о своей жизни в том другом мире». Вдруг попросил Маркиз, и у меня отвисла челюсть. «Чёрт! Ты? Но как?» Я ведь не успела признаться. Может, он читает мысли или подслушивал, когда я признавалась Дамьену? — Как давно ты знаешь, что я не Фелиция? — спросила, сжимая кулаки. — Что я не твоя внучка и наследница? Маркис рассмеялся. Недета хитрый жук какой-то. — А почему ты решила, что ты не она? — огорошил он меня очередным каверзным вопросом. «Я замерла. Но ты ведь сам только что...» «Пора тебе кое-что узнать о нашей родовой магии, дорогая наследница!» И в его голосе вдруг зазвучали знакомые нотки того самого призрака. «Начну с того, что ты все же моя внучка и наследница. Но как...» Поначалу я решила, что моя жизнь в другом мире, мире без магии, где я была людой, бухгалтершей-неудачницей, который изменял муж соседкой, была каким-то дурным сном. Но нет, все оказалось чуточку сложнее. В критический момент или после смертельного ранения или какого-то эмоционального потрясения «Душа, наделенная магией деморданов, покидает тело и отправляется в другой мир, на трансформацию, где получает новые жизненные силы и знания. Увеличивается магический потенциал», — пояснил дед. «Жизнь в том мире была и самая настоящая. И муж был. Душа Фелиции жила там с младенчества, и до того момента, как не оказалась снова дома. Все было на самом деле. Я жила в другом мире, то есть Люда и есть Фелиция. Обидно, но жизнь в другом мире почти ничего мне не дала. Сомнительный опыт замужества и не очень любимой работы. Я не научилась разбираться в мужчинах и едва могла похвастаться какими-то особенными знаниями. Там для меня прошла целая жизнь, ну, сорок лет полноценной жизни, а здесь пронеслось пару минут. И самое обидное, я почти не помнила своей жизни до этого момента. Те самые минуты, пока Фелиция была в отключке на судебном заседании по разводу, стали для меня целой жизнью в другом мире. Выходит, я и есть та самая легкомысленная особа, «Настоящая Фелиция?» — осознала я и устыдилась собственной же глупости по отношению к мужу и в целом к жизни. «Конечно», — усмехнулся дед, — «просто теперь ты изменилась». «Согласись, жизнь в другом мире накладывает свой отпечаток. Всегда». В глазах молодого деда появилась неприкрытая грусть и тоска. «Однажды в другом мире у меня была семья, любимые женщины и дети. Я был счастлив, пока не умер и не вернулся обратно в замок Мордан. После такого сложно оставаться прежним. Выходит, мне еще повезло, моя жизнь в другом мире была незавидной, и мне не о чем сожалеть. Но каково, когда все было иначе?» Так из-за этой магии князь Саварин охотится за замком, спохватилась я. Легенда о роде де Мордан появилась не на пустом месте. Как говорится, нет дыма без огня. Да, наша магия и есть тот самый секрет бессмертия и воскрешения, который он ищет, подтвердил дед. Но почему ты просто не скажешь князю правду? Возмутилась я. «Нельзя», — категорично заявил Маркиз. «Не просто так наш род несколько веков скрывает свои особенности». «Но почему?» «Из-за этой тайны Максимильян тешит себя надеждой, что может вернуть свою возлюбленную. Если бы он знал правду...» «Нет, нельзя рассказывать никому», — отрезал дед. «Ты знаешь...» Что случилось с нашим предком Ильрихом Вторым? Разумеется, нет. Мне было как-то некогда углубляться в семейную историю. Ну да, это ведь был твой первый переход. Ты, наверное, не помнишь толком ничего, что было до него. Так вот, наш предок. Его замучили в Академии магии до смерти, нагнетая жуть и поведал дед. Выпытывали из него знания из других миров, потом пытались заставить перемещаться и возвращаться. И он это делал, пока крыша не поехала. А потом он сиганул в окно. Я поняла, поняла, незачем кричать. И что теперь? Ты же не можешь и дальше прятаться от Саварина под семейным кладбищем. Да и я не хочу вечно с ним играть в противостояние. «Если бы он понял, что этот секрет распространяется только на Демарданов, он не отступится!» В дверь деликатно постучали, прерывая нас. «Войдите!» — отреагировали мы с дедом одновременно. На пороге появился Гризмур, почтительно кивнул Маркизу и повернулся ко мне. «Миледи, к вам, леди Милроуз!» «Милроуз!» заинтересовался Маркиз. «Старик милроуз успел жениться?» «Да, это его вдова», — уточнила я. «Вот как! Пожалуй, надо познакомиться с ней». «Ты уверен?» — нахмурилась я. «Да, но скажем, что я твой кузен». «Хорошо». Абигейл была, как всегда, очаровательна. Встретила меня улыбкой, и расцеловала в обе щеки, как дорогую подругу. Я хотела отправить записку, но не удержалась и приехала сама. Глаза леди Милроуз весело сверкнули, она окинула холл и лестницу, ища что-то, или точнее кого-то, взглядом. Видимо, надеялась увидеть Аларика, но наткнулась взглядом на моего деда. Маркиз преобразился. Расслабленная ухмылка пропала. Он подобрался и даже будто стал шире в плечах. Лицо приобрело некую серьезность и невозмутимость, отчего дед стал похож на рокового красавца. Он спустился с лестницы и галантно поймал руку Абигейл. От пронзительного мужского взгляда у вдовы проступил румянец. «Леди Милроуз!» «Я Абрахам де Мардан, Мар...» Я незаметно пихнула дедулю в бок, чуть сам не проговорился. «Я кузен Фелиции». «Безмерно рада знакомству», — пролепетала Абигейл, окинув маркиза плохо прикрытым, заинтересованным взглядом. Спохватившись, что неловкое молчание затянулось, Абигейл забрала свою руку в кружевной перчатке и повернулась ко мне. «Я хотела позвать тебя прогуляться по магазинам, а заодно обсудить твой бал. Я с радостью. Пожалуй, я вас оставлю. У меня столько дел накопилось!» Пробурчал Маркиз, растворяясь в портале. Как только он исчез, Абигейл весело воскликнула. «Ты хоть осознаешь, в каком малиннике живешь?» В Маленнике? Это вряд ли. Скорее, в Шиповнике. У него колючек больше.